Глава пятая. Жизнь болотная. По дороге на болото мне вспоминалась песенка Водянова из мультфильмов, в которой тот жаловался на жизнь жестянку и как раз посылал ее в болото. Местного Водянова и посылать не пришлось, он сам там живет. Дорогу мне указал все тот же Васька. Ткнул кончиком хвоста в нужном направлении, сладко зевнул и вытянулся на солнышке, а я зашагал к болоту. Кажется, начинаю привыкать к местному быту. Уже и одеждой разжился, и еда есть. Только вот как быть с печью? Я по-прежнему понятия не имею, как на ней можно что-то приготовить. Ладно, разберусь, раз уж сразу не пропал. А болото все не было. Я начал подозревать, что кот сыграл со мной злую шутку. Но зачем? Это Руслав меня терпеть не может, а Васька за свежее мясо лапу продаст. Так что избавляться от потенциального источника свинины ему невыгодно. «Где же болото?» «Эй, милый!» Позвал меня тоненький девичий голосок. Я вздрогнул так, что едва не ударился лбомом в кряжистую ветку, нависшую над дорогой, и обернулся. Под кустом сидела девчонка лет шестнадцати в зеленом платье и венке из трав. И глазищи у нее были такие же зеленые. Взглянешь, и затянет пучина. «Здравствуйте!» – кинул я. «Подскажите, пожалуйста, как мне добраться до болота?» Та вдруг звонко рассмеялась. Я никак не мог понять, что смешного, если человек спросил путь. Но насмешница хохотала. Она подскочила на ноги, притоптывала и приплясывала, будто я рассказал ей самую забавную шутку в мире. «Болото тут, близко», — сказала она, вытирая слезы смеха. «Только зачем оно тебе? Посмотри, разве я не хороша?» «Хороша», — согласился я. «Но мне нужны не вы, а водяной». «Он очень-очень занят», — подмигнула мне девчонка. «А я его подруга. Меня Акулина зовут». «Веник?» – представился я, а девочка снова рассмеялась. «Хорошо, хоть не топор!» – снова весело подмигнула. «Иди за мной, веник, я тебя провожу!» И свернула с тропинки в ближайший кустарник. Я подумал и направился за ней, несмотря на то, что девчонка показалась подозрительной. Подумал было, что она и есть кикимора, да только под традиционное описание не подходило. Ни тебе рук, палочек, ни длинных когтей, ни зеленых волос и драного платья. Обычная девушка, разве что глаза неестественно яркие. Вдруг нога провалилась в какую-то яму, за ней другая. Трясина! Я понял с ужасом. Акулина, дай руку. Сними камешек свой. Веселость мигом слетела с лица Акулины. И смерть твоя будет приятной, путник. Мне умирать нельзя. Я правнук Бабы-Яги и временно ее замещаю. А сколько раз про я и сам не знал. Пусть будет просто правнук. Правнук? Прищурилась Кикимора, ибо в принадлежности Акулины больше не сомневался. И правда, духом яги пахнет. Что ж, тогда то мелок. Будет одним утопленником на болоте больше. И пошла прочь. А я забарахтался, уходя еще глубже в трясину. Зашарил руками, стараясь найти хоть какую-то опору. болотное Тина уже подступала к горлу, когда кто-то силой дернул меня за шиворот, и я очутился на твердом участке суши. Закашлялся, стараясь восстановить дыхание. Попрощался с любимой обувью. Хорошо, хоть не с жизнью. «Живой?» «Живой», просипел я, разглядывая спасителя. Это был высокий плечистый мужчина с длинными усами и чуть выпученными, как у рыбы, глазами. От внешних уголков глаз тянулась ниточка голубоватых чешуек к вискам, и перепонки между пальцами также намекали, что передо мной водяной. «Спасибо, что помогли», – пробормотал я. И Кимора заморочила. «Да, акулинку мою сложно назвать послушной» хохотнул Водяной. «Меня Николаем зовут, а тебя?» «Венеслав. Веник». «Странно. У Лешего имени нет, а у Водяного есть. Я совсем запутался». «Очень приятно, Веник». Водяной хлопнул в ладоши, и моя одежда вмиг стала сухой, а на ногах снова были привычные туфли. «Спасибо», — обрадовался искренне. «А я шел с вами познакомиться». «Да». Брови Николая взметнулись вверх. «Зачем это?» «Ну, как бы объяснить». Я слегка смутился. Все-таки они с Егой плохо расстались. Я правнук Бабы-Яги и временно исполняю ее обязанности. А мы живем в одном лесу, и новые знакомства не помешают». Водяной Гулко рассмеялся и махнул рукой. «Ступай за мной, Веник. Познакомлю тебя с моим царством-государством». Я постарался идти ровно по следам Водяного. Знакомство с болотом вышло неприятным, и повторять его не хотелось, поэтому я осторожничаю. «Не боись!» – крякнул Николай. «Не сожрет тебя трясина, пока я рядом. Иди без страха». Только это не особо-то помогло мне расслабиться. Похоже, болотистая местность – это не мое. Потому что от одной мысли, что снова окажусь в трясине, начинали почесываться пятки. Почему именно они? Как знать. Может, потому, что не хотелось ходить босиком? И переобуваться в лапте тоже. Я мельком взглянул на ноги водяного. «Ммм, надо же. Обычные сапоги». И не жарко ему летом в сапожищах-то? А деревья неожиданно расступились, и мы вышли на поляну. В центре стоял большой добротный дом с маленькими окошками и резными ставинками. Вместо флюгера служил деревянный петушок. У крыльца трава казалась зеленее и гуще. Красота! Не то что моя изба. Нервная и впечатлительная. «Вот тут мы и живем», — сказал Николай. «Я и кикиморы. Акулинка. Раздался звонкий смех, и остроносая девчонка выглянула из окошка. «Пойди сюда, негодница!» Притворно насупился водяной, и девушка спора выбежала нам навстречу. «Ты зачем пыталась соседа сосвету сжить?» «Да какой же он нам сосед, дядька?» Звонко спросила Акулина. «Захватчик он. В доме иги обосновался. Но ведь всем известно, что Эгии исключительно женщины». А не осталось в моем роду женщин!» — рявкнул я. «Нехорошо, конечно, грубить». «Но эта девица меня едва не утопила, захватчиком назвала, а теперь о привратностях моей родословной рассуждает». «Что ж так?» Акулина недовольно подбоченилась. «Поели вы их, что ли?» «А если и поели, тебе-то что?» «Пыркнул в ответ». «А ну не ссорится молодежь!» прикрикнул Николай, и мы разом замолчали. «Ты проходи в дом, гость дорогой! А ты, Акулинка, на стол накрой, да сестер позови, спляшите для нас!» «Вот еще, плясать для чужака!» Акулина задрала нос. Вдруг с неба упали тяжелые капли, и полил дождь. При этом ни одной тучки не было видно. «Хватит, я все поняла!» Кикимора раскрылась в доме, и мы с Николаем поднялись на резное крыльцо. «Хорошая она у меня, но своенравная!» Будто извиняясь, сказал водяной. «Кикиморы все такие! Проходи, проходи, не стесняйся!» А мне было так любопытно, что внутри жилища водяного. Я думал, он из воды не выбирается, а здесь дом как дом, уютный, светлый, с чистой прихожей и запахом трав. Из прихожей меня провели в большую гостиную. Если печь в избушке Бабы-Яги казалась издевательством, то местное произведением искусства. Я видел такие же в Питере, в царских дворцах. Они были выложены из крохотных изразцов с диковинным узором, и можно было часами разглядывать каждую деталь. Видимо, водяному польстило мое внимание, потому что он довольно крякнул. Из гостиной мы перешли в столовую, а вокруг массивного дубового стола уже кружились кикиморы, соперницы Баба-Яги. И все такие же юные на вид, как и Акулина. Увидели меня, поклонились, усадили за стол. Соленье, варенье, мясо. Рот наполнился голодной слюной. А вот когда водяной поставил на стол настойку, я попытался отказаться. Однако кто меня слушал? «Не уважаешь хозяина?» – прищурился Николай. «Но в этот раз я был умнее». Сделал глоток и отставил кружку, зато ел после сухомятки в избушке Иги за троих. Вот только я пришел сюда не за угощением, а за разговором, поэтому отодвинул стремительно пустеющую тарелку. Водяной понял меня правильно, махнул рукой, и кикиморы унесли все лишнее, а мы остались с глазу на глаз. «Я хотел спросить, когда вы в последний раз видели бабу Игу?» — сказал ему. «Давненько», — Николай пожал плечами. «Месяца четыре тому назад». «Мы сильно повздорили, и она запретила мне появляться в ее избе, а я закрыл ей ход на болото. Когда решил помириться, узнал, что пропала она. Попытался поискать, но и следа не нашел. Вы с бабулей тесно общались. Я старательно подбирал слова. Возможно, у нее были враги?» «Да только враги и были», – раскатисто рассмеялся Николай. «Кто же дружит с Егой? Хотя, конечно, она совсем не злая была». «Ну тебе скажи, Ига, о чем ты подумаешь?» О печи для царевича?» – мыкнул я. «То-то же! А знаешь, сколько охотников незаконно перебраться через границу? Это пока они присмирели. Но как только просекут, что нет Иги, так гроздями и повалят. Ты будь осторожен, веник. Должность твоя почетная, но сложная. Никому не доверяй, надейся только на себя. Верить можно Руславу и Ваське». Они Иге на крови присягали. «А ее кровь только в тебе и осталась». Вспомнился вздорный ворон. «Да уж, не тот тип, которому я стал бы доверять. Ну ладно, возможно, нам стоит пересмотреть отношения». «И приходи, если что», — усмехнулся водяной. «Только кикиморы мои, забавницы и затейницы, держись от них подальше. Темнеет, пора тебе». «А ведь только утро было. Как успело стемнеть? Или в чертогах водяного время идет иначе? Пойду я». Поднялся из-за стола. «Спасибо за угощение, Николай. И вы тоже приходите, если надо». «Да что тебе ноги бить?» Прищурился Водяной. «Давай я тебе коня дам. Непростого, водяного». От коня я попытался отказаться. Несмотря на то, что опыт общения с животиной имелся, с ярмарки ведь я как-то вернулся, пусть и не совсем верхом. Но Николай оставался непреклонен. «Да я тебе его подарю!» Похлопал по плечу. и кличут!» «Буркой?» – уточнил я. «Нет, сивка-бурка – это совсем другой конь», – отмахнулся хозяин дома. «А мой сивка – серебряная копытца. Но это слишком долго, так что просто сивка. Так как, берешь коня, богатырь?» «Давайте», – сдался я. И водяной потащил меня прочь из дома. Хикиморы шушукались у порога, заметили нас, захихикали. Среди них я рассмотрел едва не погубившую меня акулину а Николай скрылся на пару минут и вернулся с невиданным конем ярко-синего цвета. Казалось, что его грива соткана из мельчайших капелек воды. «Вот он, мой сивка!» Водяной похлопал коня по крупу. «Ты только держись крепче! Если он тебе потом понадобится, свистни и позови по имени. Конь не явится!» «Спасибо большое!» — кивнул я. «До встречи!» И киморы снова зашушукались. Я с трудом забрался на коня, вцепился в гриву и тот рванул с места. Жизнь пронеслась перед глазами. Я сразу понял несколько вещей, что боюсь лошадей, что больше никогда не сяду на сивку и понятия не имею, как его остановить. Ветви больно листали по лицу, набился полный рот листьев, и казалось, что если сивка скакнет еще раз, я останусь лежать на земле. Но впереди показалась знакомая избушка. Сивка остановился, и я полетел носом в землю. Так и остался лежать. А когда сумел подняться на трясущиеся ноги, коня и след простыл. Вот так съездил. «Смотрю, ты без приключений не можешь», — раздался голос Василия. И кот свесил морду с ветвей раскидистого дерева. «Не могу», — фыркнул я. «Просто жизни не мыслю». И пошел в дом, стараясь не сильно шататься из стороны в сторону. Вот так поговорил с водяным. Ничего не узнал. Зато жизни несколько раз едва не лишился. Мелькнула мысль достать волшебное зеркало но я отогнал ее прочь безуспешно попытался снять одежду слегка попахивающую тинны и рухнул на лежанку готов мурлыкнул васька дурак вздохнул руслав и на этом я уснул